«Вот так, Валенок!» — схлипывала Кира, вытирая слезы. «Из-за невыключенного вовремя телефона моя жизнь полетела в тартерары». «Ну, предположим, не из-за телефона это все случилось», — сказала Валентина, которая не только не обижалась на подругу за странную кличку Валенок, а, напротив, всячески поощряла это милое, на ее взгляд, прозвище. «А из-за твоего савы меня всегда убивало, что вы так долго встречаетесь, а по-прежнему живете отдельно». «Влюбленные люди в вашем возрасте так не делают». «Он говорил, что у нас должно быть личное пространство», — всхлипнула вновь Кира. «Ну, теперь понятно, как выглядит его пространство. Я только одного не пойму. Вот ты позвонила, и вы договорились встретиться в аэропорту, так?» «Так», — подтвердила Кира. «Этот недоделанный, не нажав, видимо, отбой, дал тебе насладиться тем, как он общается со своей пассией, так?» — уточнила Валя. «Так». Вновь кивнула подруга, громко шмыгая носом. «Ну тогда я в растерянности, подруга. Зачем ты после всего этого поехала к нему домой? Поговорить!» Всхлипнула еще громче Кира. «Я бы поняла, если бы ты ему лицо расцарапала, посуду побила, машину краской облила на худой конец. А ты поговорить!» всплеснула руками Валя. Кира, не ответив, разрыдалась. «Хорошо» продолжила Валентина, громко выдохнув, видимо, сдерживаясь, чтобы не закричать на подругу. «Ты приехала, увидела у него дома наглую рыжую мадам, так?» «Так», подтвердила Кира. Ее лицо от постоянных слез превратилось в огромное красное пятно. Открыв тебе дверь, она рассмеялась, спросила, кто ты и что тебе нужно. «А этот му... Валя, не ругайся», попросила всхлипывая Кира, остановив бранное слово, которое пыталось слететь с языка подруги. «Хорошо, мужчина. Но знай, мне сейчас было очень трудно это сделать». Пояснила Валентина свой геройский поступок и продолжила. «Он просто стоял и молчал, даже не оправдывался. Я правильно поняла?» — уточнила она вновь у подруги. Та снова утвердительно махнула головой в ответ, продолжая вытирать слезы, которые, не переставая, катились по ее щекам, словно у них не было конца и края. «Но я очень быстро убежала», — попыталась она вновь оправдать бывшего уже любимого. «Ага, так быстро, что он не успел догнать», — съязвила Валентина. «Я не поняла только одного. Ты зачем в институт после этого поехала? Зачем уволилась?» Возмутилась она странному поведению подруги и стала ходить кругами вокруг кресла, в котором та сейчас сидела. «Я не знаю», — разревелась уже в голос Кира. «Но тогда мне казалось, что это логично. Прошу прощения». — послышался голос с дерева. — Что, влезаю в ваш разговор. Но женщина в целом права. Ее работа в одном коллективе с бывшим любовником была бы отвратительна. А поскольку он уже и замену ей нашел, то к тому же и унизительно. — Это кто? — уставилась Кира на мужчину, мгновенно перестав плакать. — Знаете что? — крикнула Валентина в порыве гнева, погрозив кулаком мужчине на дереве. — Чтобы вы понимали, он нашел себе куклу, вот он и должен увольняться. «Кира умница, на ней весь институт держится. Не преувеличивай». Спокойно поправила Кира подругу, по-прежнему пребывая в шоке от того, что она видела сейчас над своей головой. «Максимум кафедра. Да и то отряд не заметит потери бойца». «Валя, кто это?» Последние слова она произнесла уже громче, думая, что подруга просто не услышала их в первый раз. «Кир, я же тебя для этого звала, Но тут такие события, что эти мелочи...» Показала она рукой на дерево. «Совсем вылетели из головы. Это Янис. Я его нашла сегодня утром в саду на дереве. Вот теперь не знаю, что с ним делать». «Он голый», — шепотом сказала Кира, словно боясь, что мужчина услышит. «Можешь не шептать, он в курсе», — успокоила подругу Валентина. «Причем сейчас это уже не так неприлично, как было в начале. В данный момент он прикрывается моим пледом. А еще 30 минут назад на нем были лишь носки». Как-то особенно гордо похвасталась Валя. «Что значит нашла?» – удивилась Кира. «Он что, гриб, чтобы его можно было случайно найти?» «Скорее груша», – рассуждала Валя. «Ведь сидит он на грушевом дереве». «А Владимир Анатольевич в курсе о плодах в вашем саду?» – спросила Кира. «Так я поэтому и в раздумьях», – сказала подруга. «Владимир Анатольевич в командировке. Прибытие домой всегда тайно. Может, через месяц, а может, и сейчас войдет во двор». Хотела отпустить бедолагу, да вдруг кто расскажет про странного гостя. Потом супруг надумает всякого. «Какие еще есть варианты?» – уточнила Кира, совсем перестав плакать. «Можно я скажу?» – встрял в разговор девушек, заключенный на дереве мужчина. Собаки по-прежнему, как верные стражники, охраняли его, гордо сидя на траве. «Нельзя!», Нельзя! – хором ответили дамы, и ему пришлось подчиниться. «Может, в полицию сдать?» – предложила Кира. И Владимиру Анатольевичу врать не придется, и все по-честному будет. Как говорится, сам виноват. Да так-то оно так, согласилась Валентина. Да вот жалко мужика. Почему? Думаю, полиция этому нудисту пойдет на пользу, рассудила подруга. Так Русик прибьет его, просветила Валя, вздохнув. Он же ко мне от Женьки, соседки, сбежал. А Чук и Гек свою работу выполняет хорошо, поэтому дальше дерево пройти не смог. А почему он голый? спросила Кира. «Видимо, форс-мажор у них произошел. Русик раньше времени вернулся», — рассудила Валентина, поправив свои шикарные белые локоны. «Женька у него женщина слишком ветреная. У нее такой раз в месяц бывает. Правда, раньше они бежали все в лес. Этот первый решил скреативить и сиганул через забор. Отважный. Было непонятно. Похвалила героя в носках Валентина, поругала и девается. Кира на мгновение отвлеклась от всего и восхитилась своей подругой, как та прекрасно выглядит. Вот она так не могла. Две такие разные девчонки дружили с детства и были полными противоположностями. Валя – красотка, которая умела ухаживать за собой и носить яркие и сексуальные вещи, и Кира, лишенная всех этих способностей, имеющая в своем багаже лишь жутко умную голову, которой, к слову, не было у Валентины. «Дорогие дамы, но ну мы же с вами уже выяснили, что я не нудист, у меня обстоятельства», — подал голос мужчина-светки, решив воспользоваться паузой в решении его судьбы. «Прошу вас, отпустите меня!» «Да подожди ты!» — махнула на мужчину в пледе Валя, одновременно пометив себе в голове, что плед придется выкинуть. «Кира, так ты что, на свадьбу к Злате не летишь?» «Нет», — ответила подруга и мысленно опять вернулась в свой сегодняшний рухнувший мир. «Какая после этого свадьба?» Прилететь на обед шакалов, чтобы каждый меня пожалел, и, натянув на лицо снисходительную улыбку, вздохнув, произнес «Бедная девочка, я просто не выдержу этого валенок. После того, что я пережила сегодня, вообще удивляюсь, как еще хожу и разговариваю». «Вы уделяете отношениям слишком много внимания». Услышали они голос сверху, забыв, что не одни. «Помолчите, психолог». Грубо оборвала его Валентина. «Что вы понимаете в любви? Животное. Мне вообще иногда кажется, что нормальных мужчин не осталось», посетовала она подруге. «А как же Владимир Анатольевич?» напомнила ей Кира. «Согласна», — погорячилась. «Мой муж — единственный динозавр, выживший в плеяде порядочных мужчин», подтвердила Валя гордо, словно она была к этому хоть как-то причастна. «Я мог бы с вами поспорить», — вставил в ее монолог осторожно Янис. На его слова Валя молча, не поворачивая головы, показала ему кулак. «Но не буду», — продолжил он, боясь ругаться с хозяйкой Ротвеллеров. «Надо ехать», — подумав, вздохнула Валентина. «Решат, что ты обманывала про Савву, и все, этому не будет конца». «Да», — обреченно махнула рукой Кира. «Билеты пропали. В сезон отпусков на ближайшие рейсы я вряд ли найду. Да и без жениха мне там делать нечего. А так как его никто не видел, то ты права. Все так и решат, что я обманывала». А это будет вдвойне обидно. Так что забыли. Давай лучше решим, что делать с твоим пленным. Солнце становится все сильнее, и, боюсь, он у тебя несколько подгорит на этой ветке. «Точно!» — вскочила Валя и забегала вокруг дерева. «Надо просто найти другого Савву!» «Да где я его найду?» До свадьбы осталось три дня. Не поддержала энтузиазма подруги Кира. «Та-дам!» — сказала Валя, и ее улыбка в этот момент грозила порвать лицо. «Он у нас есть!» На этих словах женщина подняла руки вверх. «Ты хочешь, чтобы я ушла в монастырь?» По-своему поняла ее жест Кира. «Да нет же!» Засмеялась Валентина своим громким звучным смехом. «Я про него!» Уточнила она и ткнула пальцем в сторону дерева. «Нет!» Закричала Кира, и мужской голос Светки ее настойчиво поддержал. «Да что нет-то?» Не замечая округлившиеся от ужаса глаза Киры, продолжала Валя. «Мы его приоденем, научим, что говорить, и все!» «Савелий — доцент кафедры ядерной физики. Мой папа в прошлом тоже физик. Он расколет этого Казанову, недоделанного, на раз». «Я, конечно, тоже против», — послышалось дерево. «Но ваша инсинуация обидна. Не такой уж я пропащий, как вы думаете». «Да что вы», — усмехнулась Кира. «А по вам вот так и не скажешь. Вернее, по вашим носкам». Мужчина обиженно засопел на дереве. «Хорошо. Скажите мне, что представляет собой магнитное поле». Задала Кира вопрос по школьной программе, уверенная, что Дон Жуан не сможет ответить. Магнитное поле начал тараторить Янис с дерева, словно боясь, что его прервут. Представляет собой особую форму материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между движущимися электрическими заряженными частицами. Оно существует независимо от нас и наших знаний о нем. «Ну вот», — поддержала его Валя. «Молодец!» И чуть тише спросила у Киры. «Правильно хоть ответил-то?» — Как ты представляешь себе такое? — продолжила Кира, пропуская оценивание школьных знаний. — Я приведу на семейное мероприятие чужого человека. — Так никто не будет знать? — улыбнулась Валя, понимая, что Кира начинает сдаваться. — Для всех он будет твой Савва, только ты да я будем знать, что он чужой. — А ты что, тоже полетишь со мной? — спросила Кира с надеждой. — Владимир Анатольевич в командировке, цену ли до конца месяца в лагере, могу я себе позволить отдых на родине или нет? — гордо спросила Валентина, поправляя при этом свой выдающийся бюст. «Ну и не могу же я тебя бросить один на один с проходимцем. Буду приглядывать за ним». «Я не проходимец», — поправил ее мужчина с дерева. «И я никуда не поеду. У меня дела, в конце концов». «Значит так», — сказала Валя. «Выбирай, милый мой, или ты летишь на три дня и играешь роль Савелия в прекраснейшем городе России на берегу моря, в самый купальный что ни на есть сезон, или я отдаю тебя вместе с видео в моем телефоне русику». «Вы не сделаете этого!» — отчаянно сказал Янис. «Вы же женщина, жена, мать, в конце концов! У вас должно быть сострадание! Он меня убьет, и моральная ноша ляжет на вас до конца жизни!» «Да...» — растерянно кивнула Валентина. «Я мать, поэтому мне будет тебя очень жалко!» «Хотя...» — засомневалась я. «На меня что только не ложилось! Я закаленная, я русская женщина, в конце концов! А мы, как известно, и горящую избу, и коня на скаку, а уж с тяжестью я как-нибудь справлюсь!» — сказала она, одновременно набирая номер телефона. Когда Янис захотел сказать что-то еще, Валя показала ему указательный палец, призывая замолчать, и елейна пропела в трубку. — Женечка, милая, разбудила тебя. Прости, дорогая. — Ах, Русик вернулся со сборов. Ну, понимаю, дело молодое. Выйди на секундочку к забору. Хочу совета спросить по одному дереву. — Да, дорогая, срочно. Прямо сейчас. Буду благодарна. Угу, жду. — Я согласен, — быстро сказал Янис. Только у меня ни телефона, ни паспорта, все у этой осталось. Поэтому я все равно лететь не могу». Шикарная блондинка в шелковом халате уже шла к забору. Не отвечая пленнику, она спешила навстречу соседке. О чем говорили две женщины, слышно не было, но и Кира, и Янис старались прислушаться к их разговору. Поняв, что это бесполезно, мужчина очень тихо, чтобы его не услышали у забора, обратился к Кире. «Женщина, ну вы же, по-моему, адекватная. Это ведь глупость полнейшая. Угомоните свою подругу. Ее идея все равно не пройдет. Никто не поверит, что я ваш жених». «Это почему?» — возмутилась Кира. «Ну посмотрите на меня и на вас. Нас могут связывать только большие деньги. Причем с вашей стороны. А вы, как я понимаю, всего лишь преподаватель в университете, а не бизнесвумен из списка Forbes. сказал Янис, улыбаясь, но по лицу собеседницы понял, что пошел не тем путем. Она надулась и замолчала. «Ну что, у меня две новости», — сказала подошедшая в этот момент Валя, неся в руках какой-то большой пакет, из которого капала вода странного красного цвета. «Хорошая и плохая». «Ты убила соседку?» — спросила Кира, показывая на странную поклажу. «Только не пойму, в какую категорию ты эту новость отнесла». «Это...» — Валентина поставила свою ношу на траву. «Это как раз плохая новость. Чук, гек, место...» Скомандовала она собакам, и они послушно убежали в свой вольер. «Слезай, герой-любовник, это твое». Янис не заставил себя долго ждать. Спрыгнув на траву, он подвязался поудобнее пледом и пошел к сумке. Осторожно заглянув туда, молодой человек быстрыми движениями, словно они могли еще спасти ситуацию, вывалил содержимое на траву и стал разбирать. Разбросав какие-то розово-красные тряпки, мужчина нашел то, что искал – И в ужасе протянул руки к Вале, задав риторический вопрос: "Она что, дура? Ну, она старалась". Расплывчато ответила Валентина, и было непонятно, поддерживает она пары в соседке или нет. Все твои вещи, включая телефон и портмоне с паспортом, она от испуга бросила в стиральную машину, туда, куда Русик с роду не заглянет. А зачем было насыпать порошок и ставить на кипение? — спросил Янис, оглядывая содержимое кошелька и испорченный пластик банковских карт. — Думаю, для достоверности, — попыталась защитить соседку Валя. — Все вещи в порошке. Телефон, возможно, бы даже выжил, если бы его не прокипятили. Ну, перестарался человек. — Виновата, словно это она сделала, — сказала Валентина. — Сам понимаешь, там было не до твоих вещей. Ей жизнь приходилось спасать. Мне кажется, если бы Женьке пришлось съесть их... Она бы это сделала, не раздумывая. «Ну а что, Валенок, по-твоему, хорошая новость?» — спросила Кира, глядя на страдания наглого мужчины. «Я придумала, как мы поедем», — вновь радостно растянулась в улыбке Валя. «На моей машине. И деньги на билеты тратить не придется, и нашему новому Савве паспорт из стиральной машины не понадобится». Кире показалось, что после такой радостной новости даже птицы в соседнем лесу перестали петь. Видимо, и они знали, как водят машину Валентина Вовчик».